Глава двадцать четвертая. Редакционный УАЗ Буханка оказывается совершенно замечательным транспортом. Все решает компоновка. Впереди, рядом с водителем, установлено еще одно пассажирское сиденье, а вот сзади смонтирован откидной столик и две длинные лавки, одна напротив другой, совсем как в железнодорожном купе. Большоносый жизнерадостный водитель, несмотря на венчик седых волос вокруг заметной лысины, представляет ся толиком. Олег жмой его руку стажила. А тебя-то за что? спрашивает Толик. В смысле? Чем ты успел так берёзу разозлить, что тебя к уколщику приставили? Кого не врубаешься? Предатор что? объясняет водитель. Она же подосинкина, верно? Где подосинкина, там и подберёскина, а от подберёскины недалеко и до берёзы. Мы в очередной раз девлюсь людской изобретательностью. А что плохого в этой поездке, интересуюсь осторожно. А видишь, водила Маша трокой. Здравствуйте, Алексей Максимович. Здравствуй, Толя, Уколов лучится улыбкой. Привет, молодёжь. Уколов словно застрял в эпохе гайдаевских комедий про Шурика. Коргузая серая куртка, непокорные полностью седые вихры, толстенные очки, с собой он тащит гигантский потёртый саквояж, с такими на диком западе дилижансы грабили. Автомобиль рывком трогается с места и катит по улице. Тот Егор до бибикает какой-то знакомый, та с селянским кокетством отмахивается и обзывает его чёртом насатым идилия. Алексей Максимович, какое у нас редакционное задание, спрашиваю. А? Угола бы прямая нижняя челюсть, как у пираньи, и рыбьи глаза слегка на выкате. Когда он смотрит в упор, возникает чувство, что он тебя не узнаёт. Учитывая его возраст, это слегка пугает. Едем мы куда? К грипини мы едем, где ярки, наконец выдаёт уколов победительница соцсоревнования. Я заметку про неё напишу, а ты изобразишь на фото вместе с её бурьёнками. Чёрт, надо было разорядиться на вспышку. Хрен его знает, какое в каронниках освещение. Видится мне что-то не слишком хорошее. Хорошо, что я 130-ю плёнку на всякий случай захватил, она более светочувствительная. Попробую вытянуть. Через Преображеновку едем, спрашивает Вадилов. Нет, давай через Горохова, отвечает Уколов. Кое-куда заскочить по дороге надо. Как скажешь. Со вздохом соглашается Толик. Да ты не переживай, студент. Уколов хлопает меня по колену. Если снимок не выйдет, старый возьмем. Она уже пять лет со соревнованиях побеждает. Нос у нее с тех пор не увеличился, а сиски не уменьшились. Так что разница никто не заметит. Он заразительно хохочет над моей кислой улыбкой. Приятно ощутить доверие к себе. Уколов открывается кваяш и принимается раскладывать на столе свёртки: хлеб с нарезанными ломтиками розового сала, варёные яйца, перья зелёного лука. Угощайся, радушно предлагает он. День впереди долгий. Поводила не оборачиваясь, тоскливо хрюкает себе поднос. Не представляю, что может быть долгого. Наш район на Буханке можно за час объехать из конца в конец. Полчаса у Колова на интервью и у полчаса мне на съемку. К обеду можно спокойно обернуться. Спасибо, Алексей Максимыч. Я позавтракал. Ну давай кофе с бутербродом выпей. Пожилой журналист достает из саквояжа внушительных размеров термос. Он откручивает крышку и наливает мне коричневой жидкости со странным запахом. растворимый индийский квастет с уколов. Я уже понимаю, что растворимый кофе считается здесь невероятным шиком. Большинство пьёт кофейные напитки из ячменя или цикория. От такого отказываться, как в душу плюнуть. От вида бутерброда удавился бы любой диетолог. Слой масла на нём толще, чем кусок белого батона, мужественно жуё. Вот и кушай, радуется журналист. Толя, Тормозник и здесь. Гляди, как рапс цветет. Пойду с Митрофанчиком поздоровку и создается мне об этом годе. Мы план по маслу опять не выполним. А ты кушай. Это опять мне. Не торопись. Уколов выпрыгивает из буханки и погружается в бескрайнее желтое море цветущего рапса. Одна голова в приплюснутой кепке торчит, как акулий плавник. Далеко на горизонте вижу точку. Приглядевшись, понимаю, что это автомобиль, а рядом с ним машет руками крохотная фигурка человека. Уколов медленно, но упорно движется в ту сторону. А Митрофаныч, это кто? Уточняю у водителя. Бригадир. Тот скромно следит за кепкой Уколова. По коровам, по польводству. Толик разворачивает газету. Так я и знал. До темноты точно не вернемся. Над полем горланец, жаворонки, они медленно взлетают вверх, превращаясь в поющую точку, а затем кидаются к земле, как пернатые камикадзе. В точку превращается и уколов. А через горохово быстрее ехать, проверяю догадку. Нет, в горохово свинарник строят. Журналист возвращается через сорок минут. Пока ушел, ласково спрашивает он без намека на раскаяние. Тогда поехали. Уколова в районе знает каждая собака. Сдоровенный кавказец, сохраняющий стадо овец, доверчиво тычет лабастой башкой ему в ладонь. Меня эта сволочь не подпускает. Под его охраной журналист беседует с клавитным пастухом в белой попахе. Со скуки хочу сделать пару снимков, но вовремя вспоминаю, что до ярку придется снимать на пленку с другой светочувствительностью. Так что или добивать тридцать шесть кадров, или даже не начинать. Водитель досчитывает трот и достает советский спорт. А сама Даярка, где находится, спрашиваю. А Грипину-то в Юрасово. Далеко туда? Километров пятнадцать, если по дороге. Прикидывает Толик. Через поля, но, конечно, быстрее. Лучше бы я на мопеде поехал. Алимхан опять жена выгнала, делится с нами уколов. И что? Не разделяю я его восторга. Так и воду не гляди, мы теперь план по шерсти выполним. Видимо, её недоумение уколов поясняет. Он же Книнки ушёл, а она с Горохово. Теперь и Лимхан наше стадо пасёт, а Кадышевский бригадир локти себе кусает. А Лимхан пастух прирождённый, у него не то, что ни одна всань не пропадёт, не заболеет даже. Пока их бригадир Анфисов жену Лимханова уговорит, Пога намерица придёт, наши овец к тому времени стригут и шерсть сдадут. Он радостно потирает узловатые старческие ладони. А почему его жена выгнала? Так из-за нинки же. Получается вся экономика на нинкиной де держится. Уколв ха хочет. Ты соображаешь, студент, будет из тебя толк? Он снова раскрывает свой сокояж. Моешь сет к сальца? Снаха осалила. Мне открывается весь ужас моего положения. Уколов оказывается энтузиастом поездку в поля. Он воспринимает как неистощимый источник сюжетов и возможностей. Его блокнот распухает от записей. С этого заметочку сделаю. А с этого отчерк бормочет он. В пять часов у рая дела меня будет ждать Николай. Красочно представляю, как он смотрит на часы, как пинает нетерпеливо камешки на дороге, как отрекается мысленно от менялгуна и кидалы, который в очередной раз не пришёл на тренировку. "Ответ, Анатолий, говорю, ты домой пораньше попасть хочешь? У Колов в это время общается с мужиками в строительных касках и тычет пальцем в свежий цемент. Как Водитель смотрит на меня так, словно я протягиваю ему авиабилет в Вегас. Когда Уколов в очередной раз садится в машину, Толик проворачивает ключ, но у вас чихает пару раз и не заводится. Водитель откидывает крышку капота, которая, к моему умилению, находится прямо в салоне, накрытая лоскутным ковриком, и начинает сердито под ней копаться. Не схватывает, поясняет он. На лице журналиста легкое волнение, которое за следующие двадцать минут перерастает в панику, сам он ждать не умеет. Наконец двигатель победно рычит. Максимыч, ты, конечно, главный, говорит Толик, но надо назад ехать. Второй раз может и не завестись. Я в поле ночевать не намерен. А Гриппина как же? Уколы в ужасе. У нас задание редакции, ты что? Оля, а если двигатель не глушить, предлагаю я дотянем до Юрасова. Но только до Юрасова, строго говорит водитель. Иначе у меня бензин закончится, так и так в полях застрянем. Так езжай, чего ты треплешься? Машет руками Уколов, наш УС сразу обретя резкость и прыть, мчится к цели. Минут 10 проплутав по просёлкам, мы выезжаем к длинному приземистому строению. Возле него стоит трактор с прицепом, выкрашенный синей краской, широкие ворота, в которые запросто может въехать вот самый трактор, распахнуты. Из глубины здания нам навстречу выкатывается пухленькая женщина средних лет. Уколов попадает в точку с главными приметтами. Самая заметная в ней внушительная грудь не меньше, чем четвертого размера и крохотный вздернутый носик пуговкой. На женщине белый лабораторный халат и белая косынка, из-под которой выбивается светлые кудри. Она смотрит на нас прямой и доверчиво, как девочка, которую поставили на табуретку и теперь ждут от нее стишок. Здравствуй, Агрепина. Уколов на ходу вытаскивает из саквояжа блокнот и опять перевыполнила план. Угу. Даерка вздыхает, словно привинилась из любопытства, мкиситься на меня. Этот стажер наш представляет меня Уколов. Твой портрет в газету запишет Леч. Ой, может не надо портрет? Смущается женщина. Я не ожидала сегодня и не готовилась. Народ должен знать своих героев, включаюсь я. Тем более, что вы прекрасно выглядите и очень свежо и органично. Меня Альберт Ветров зовут. В таких ситуациях самое главное решительность и напор, иначе она зажмется и сама будет делать все, чтобы фотографии не получились. Синявина, Агрепина, у вас очень красивое имя, Агрепина, говорю, покажите, где вы работаете. Никогда раньше мне не доводилось бывать в коровниках, на стадионах бывал, в соборах и даже во дворцах, а в коровниках ни разу. Конечно, я видел, как содержат коров в частных домах. Обычно это очень тесные и темные помещения. часто еще и не слишком хорошо пахнущие, поэтому и переживаю из-за отсутствия вспышки. Ничего похожего. Огромные окна заливают коровник светом, который отражается от беленных стен. Крупные упитанные коровы лениво касят глазами, когда мы проходим мимо них. Все как одна белая с черными пятнами, словно нарисованные по одному тряфарету. Влажгурские, гордо заявляет Уколов, словно он сам вырастил каждую из телячего возраста. Да, ярка согласно кивает. Она ведёт нас по широкому центральному проходу, где на бетоне отпечатались следы трактора. Коровы стоят рядами по обе стороны, выставив к нам морды. Каждая из них привязана, но, похоже, это не доставляет им никаких неудобств. Они меланхолично жрут и забавно шевелят ушами. Вы их доетите здесь, спрашиваю. Конечно, Агриппина удивляется, что кто-то может не знать таких элементарных вещей. А можете сейчас их подоить для фото? Так у нас дойка с утра, говорит женщина. До 11:00. А, Олег, да чего ты возишься? сердится уколёв. Щёлк и я идём с концом. Алексей Максимович, а вы знали про время дойки, спрашивает старикана. Да какая разница, кипяти сон? То есть этот старый хрен полдня возил меня по полям, оставив без фактуры, и сейчас в его упрямых глазах нет ни капли раскаяния. Вы можете подождать меня в машине, а когда он возмущенно открывает рот, добавляю: я вас там сегодня несколько часов прождал. Честное слово, так гораздо быстрее получится. Агребина, я с тобой поговорю, когда наше юное дарование закончит. Вздернув подбородок, Уколов шагает к выходу. То ли к бисува твоя душа, слыша его крик, ты зачем двигатель заглушил? Как мы теперь поедем? Вы на него не обижайтесь, говорит вдруг Даярка. Максимоич на работе как Тетерев на таку, только себя и слышит. Я его со школы помню. Проезжал про наши учительницу статью писать. Молодой был, красивый. Она улыбается своим мыслям. Все девчонки в него повлюблялись. Его и в область звали, и в Москву даже. А он сказал: я тут родился, тут и помру. И в мыслях не было обижаться, отвечаю. Просто он действительно отвлекать вас будет, а это неправильно. Вы скажите, почему вы рекордсменкой стали? В чём ваш секрет? Нет никакого секрета, смеётся. Вергазиет моя заслуга. Это всё они, да ярко кивает на борёнок. Как к ним относишься, так они тебе и отдают. А я знаю, как вам помочь. Подаить ещё раз? Выграешь койны, наверное, хохочет Игрепина. Второй раз только вечером даить можно будет. Но у нас здесь есть несколько молодых коров, которые недавно телились. Я их раздаеваю, готовлю к постоянному доению. Она сворачивает к одной из коров, присаживается возле неё и сильными движениями рук массирует вымя. Погодите, я замеряю экспозицию. Света достаточно, но на всякий случай беру 130-ю плёнку. Всё-таки помещение. Источники освещения со всех сторон, явных теней нет. Это и хорошо, много деталей, и плохо, картинка может выйти тусклой, недостаточно контрастной. Для газеты будет полный провал. Раскрывая широкие диафрагмы, оставляя в резкости расстояние не больше метра. Белая корова, белый халат, белая стена коровника. И это с новой камерой, которая ещё хрен его знает, как себя поведёт. Давайте, делайте всё как обычно, говорю. Агрипина подставляет подёнык и уверенными, но мягкими движениями начинает доить. Упругие струйки ударяются в дно с металлическим звоном. У неё очень сильные ладони. вздумываю мы вдруг побороться на руках она уложила бы мой кулак за пару секунд снимаю делая по несколько дублей с разной выдержкой в последнем заведомо пересвечиваю кадры интересные но думаю до меня так снимали да ярок ни одна сотня фотографов женщина вдруг встаёт это всё удивляюсь дальше машина дойка поясняет она дойка снимается с стены приспособление со стальными колбами и подключает его к длинной трубе идущей через весь коровник Молоко весело пузырится в прозрачном шланге, корова недовольно переступая с ноги на ногу и машет хвостом. Василиса, жка, ласково говорит Даярка, не бойся, все хорошо. Они сначала шума боятся, поясняет она мне, наду и падают, могут вообще даиться перестать. Я и приучаю потихоньку. Она берет низкую скамеечку и садится прямо перед коровой и мордой шепчет что-то, поглаживает рогатую голову. А если и перестает доиться, что будет? спрашиваю. На бой не отправят, просто отвечает Агрепина. У других семь из десяти раздаются, а у меня каждая. Корова по имени Василиса вытягивает шею и тычется мордой до ярки в щеку. Чикот на глупые хохочет та. Вот оно. Стоп, снято. Уколов нарезает круги вокруг уаза. Увидев, что я выхожу, он кидается в коровник, как акула, почуявшая свежую кровь. "Ну что, дед ничего не заподозрил?" спрашиваю Толика. "Не", -а -а безмятежно машет водитель. "Поворчал, что я за транспортом не слежу и успокоился. Светлая у тебя голова, стажёр, но в моей памяти у колча ещё никто не укращал". "Понятное дело, в редакционной машине ничего не ломалось". Весь план я придумал и обсудил с столиком, пока патриарх районной журналистики бродил по полям. И совесть моя спит по этому поводу сладким сном. На таких поездках договариваются на берегу или предупреждают заранее. И если ты не ставишь границы дозволенного сам, их ставят за тебя, причём там, где ты не хотел бы их видеть. Уколов молчит добрую половину обратного пути, даётся ему это нелегко. Неуёмная натура требует выхода. Снял? То, что нужно, спрашивает. Снял. Приглянулся тебе гриппин, что ли? С чего это офигевает такое предположение? А из чего тогда хвост распустил? Старикан сверкает очками. Посидите в машине, так быстрее будет. Слыхал, Толик, меня, заслуженного журналиста союза за дверь выставил. Да я не баба на видная. У Колыву очень нравится собственная версия событий, но ты гляди, у нее муж мотарист, он тебя одним мизинцем размажет. Навод батербрат покошьи, не везти домой же. Похоже, ветерану журналистики мы с Огрипиной кажемся одного возраста, безнадежно молодыми. К редакции мы подъезжаем без десяти пять. Приисполнившись уважения, Толик подбрасывает меня до дома, переодеваюсь и несу с шалами о голову. Николай Хморо ждет меня в рай отдела. Пришел все-таки, говорит он. Взгляд его мне не нравится.